Бегу следом, и арка закрывает небо. Туман, тишина. Я ожидаю, что сразу же окажусь на чужой планете. В первом лабиринте всё начиналось быстрее, но меня ждёт неожиданность. Огромный зал. Металлические стены, низкий потолок с холодным светом ламп. Вдоль одной стены открытые душевые кабины, вдоль другой низкие, прикрытые стеклянными колпаками ванны. Два-тла людей. Кои кто ещёдят в своё, другие голые моются в душевых или растерянно бродят по залу, и небольшое количество крепких поджарых мужчин и женщин в форме с короткими дубинками в руках. Что вылупился? Ко мне подходит покачивая дубинкой молодая негритянка. Она жвёт жвачку, на щеке шрам, на груди планки незнакомых ординов, на вобранце харенов в душевую быстро Спорить не хочется. Устраивать разборки тоже, тем более что в казармах уже нет вольверяров. Раздеваюс, бросая одежду на пол, в гору чужих тряпок вхожу в душевую. Вода зельниватая и резко пахнет химией. Как они добились такого чёткого медицинского запаха? Мой ж долго, тщательно. Происходящее начинает забавлять. Сержанты рассказывают по залу, загоняя новобранцев в душевые. А после душевых ванн, копыкий Иван немедленно дополняется белёсым туманом. Размылся, блин, не в бане. Удар дубинкой по рёбрам не слишком болезненный, но обидный. Тем более, когда стоишь голый, объёт же женщина. Зря это делаете, сержант, говорю я. Негрятянка щурится. Ты ещё поговори. В анабиозную камеру живо. Иду к ближайшей свободной ванне. Сзади негритянка, как конвой. Дурацкое ощущение, что сейчас получу пинок под зад. А к соседней кабинке подходит Никея, тоже обнаженная. Наши взгляды встречаются. Пусть мир виртуальный, хотя тела нарисованы, но все равно чувствую неловкость. Женщина и сержант не в счет, она на работе. Впрочем, мы теперь тоже. Быстро! Подмигиваю Никея и забираюсь в ванну. На дне лужатся ледяной жидкости, торчат какие-то форсунки, электроды, гибрид джакузи и электрического стула, точнее, электрической ванны. В последний миг негритянка еще раз вытягивает меня дубинкой. Теперь совсем гнусно, среагировать не успеваю. Стеклянный колпак опускается, из форсунок валит туман. «Ты мне попадешься!» — кричу я, корчес от боли. и упираюсь коленками в стекло. Но тут из тупых конусов электродов бьют синие разряды, и наступает темнота. Времени нет. Темнота и далёкий, заунывный вой сирены. Открываю глаза и тупо смотрю в разбитый колпак. Сквозь дыру в стекле медленно улетучивается белый туман. прилетели уже. А что ж так темно? Горят тут две или три тусклые лампы на весь потолок. И колпак хронобиозной ванны зачем имуществу портить? Толкаю колпак, не поддаётся. Подаюсь расширить дыру в стекле. Режу руки на выломовый деревянный кусок. Теперь можно и протиснуться. Картина жуткая. Половина зала смята и сплющена. Там ванны разбиты, и из некоторых торчат изуродованные тела, на полу лужи крови. Что-то нехорошее случилось с нашим десантным кораблём. Заглядываю в соседние ванны, но их колпаки открыты, и никого нет. Значит, меня посчитали мёртвым и ушли. Быстро обхожу зал в поисках хоть какого-то оружия. Ничего нет. Зато обнаруживаю мертвого сержанта, вполне подходящего по габаритам. Парню размозжила голову какой-то циклопической балкой. Аккуратно так размозжила, форма не пострадала и даже не испачкалась. Стягиваю с тела одежду, не испытывая ни малейших колебаний. Для того он тут и лежит, страдали, чтоб я смог одеться. Ну где же оружие, черт возьми? Какое-то неправильное начало игры. Лёгкий трусой, выбегаю из зала, какой-то коридор. Свет везде тусклый, нереальный. Обшариваю несколько стеков, но оружия не нахожу. Только какой-то фонарик, забытый на неработающем пульте. Мне становится всё интереснее и интереснее. Зря пренебрегал лабиринтом. Ох, зря.